Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Советского Союза времен Никиты Сергеевича Хрущева, и ближайшие три лекции будут посвящены вопросам внешней политики в этот период. Итак, сначала мы поговорим о выработке новых подходов во внешней политике СССР, а затем перейдем уже к освещению конкретных событий, связанных с реализацией этих подходов. Ну, хорошо известно, что после смерти Иосифа Федерановича Сталина, Во внешней политике СССР наметились первые признаки изменений, которые выразились в прежних довольно жестких подходов высшего советского руководства к большинству международных проблем, в частности в корейском и в германском вопросах по проблемам вооружений и других. Более того, частью партийно-государственного руководства страны прежде всего Новым главой советского правительства Георгием Максимельяновичем Маленковым и связанной с ним интеллектуальной элитой страны стала активно обсуждаться идея мирного сосуществования, истоки которой стали возводить к первым политическим актам Ленинского правительства, изданным еще в 1917 году. Эти идеи теперь стремились придать более современное звучание сообразное новым послевоенным реалием, однако официально концепция мирного сосуществования, которая являлась основой внешней политики СССР, пока все же еще не провозглашалась. Между тем, после долгого перерыва на пост министра иностранных дел СССР вновь вернулся Вячеслав Михайлович Молтов, который, невзирая на его прежние разногласия с Иосифом Бессериодичем Сталином, продолжал оставаться одним из самых ярых противников каких-либо уступок со стороны СССР по ключевым вопросам внешней политики. Эта жесткая позиция главы внешнеполитического ведомства страны была связана с тем, что смерть Иосифа Сарионовича Сталина и признаки перемен в политике нового советского руководства вызвала определенный сбой в прежней системе тотального контроля над странами народных демократий или соцлагеря, что могло привести к крушению откровенно просоветских политических режимов в ряде восточноевропейских стран. Поэтому уже в мае 1953 года под давлением Москвы первый секретарь ЦК Венгерской партии труда Матяш Ракоши вынужден был уйти с поста председателя Совета Министров Венгерской Народной Республики и уступить этот пост представителю более либерального круга партии Имре Надю. Тогда же, в мае 1953 года, начались массовые беспорядки в ГДР, связанные с тем, что ее политическое руководство взяло курс на форсированное строительство социализма в стране. На одном из заседаний президиума ЦК КПСС, где горячо обсуждалось письмо, адресованное Вальтеру Ульбрехту, Вильгельму Пику, И оттагроты волю произошла даже перепалка между Вячеславом Михайловичем Молтом и Лаврентием Павловичем Берием по принципиальному вопросу. В частности, глава Мид СССР разумно полагал, что надо убедить германских товарищей повременить с ускоренными темпами строительства социализма в их стране, однако сохранить сам этот стратегический курс, то есть на строительство социализма. А глава объединенного МВД напротив предложил отказаться от строительства социализма в ГДР и взять курс на создание внеблоковой, нейтральной и единой Германии. Но вот это предложение Лаврентия Бирии было крайне болезненно встречено со стороны всех членов узкого руководства, которые фронтом выступили против тогда еще всесильного главы, карательных органов страны. Между тем, обстановка в ГДР стала стремительно обостряться, и в этой ситуации восточно-германское руководство обратилось к советскому правительству с предложением использовать советские войска для восстановления правопорядка в стране. Москва согласилась с этим предложением и привела в боевую готовность 15 дивизий, дислоцированных на территории ГДР, то есть в составе той самой советской группы войск в Германии. Значит, руководство всей операции по подавлению беспорядков взяли на себя министр внутренних дел СССР, маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия и заместитель министра обороны СССР, маршал Советского Союза Василий Данилович Соколовский, который в конце июня 1953 года прибыли в Берлин и довольно быстро навели порядок в столице ГДР. Однако общее положение в стране оставалось еще крайне сложным, и советское политическое руководство пошло на уступки просьбам своих восточно-германских коллег, отказавшись от получения новых репараций с ГДР и согласилось списать ее задолженности по всем оккупационным расходом советской страны. Тем временем обозначились и первые признаки международной разрядки. В частности, в начале июня 1953 года Москва официально заявила о своем официальном отказе от прежних притязаний к Стамбулу, дезавуировав свой давний так называемый «Августовский меморандум 1946 года» о пересмотре Конвенции Монтрео и совместной обороне Черноморских проливов. А в конце июля 1953 года, благодаря совместным усилиям Советского Союза и США, было подписано соглашение о перемирии в Корее, которое положило конец так называемой Корейской войне 1950-1953 годов и сохранила статус-кво, сложившееся на Корейском полуострове после прекращения активных боевых действий еще летом 1951 года. Более того, вскоре Москва начала переговоры о нормализации межгосударственных и межпартийных отношений с Югославией. И хотя глава внешнеполитического ведомства страны Вячеслав Михайлович Молотов крайне негативно воспринял эту идею, но по совершенно объективным обстоятельствам, он все же вынужден был уступить давлению других членов узкого руководства, в частности Лаврентия Павловича Берия, Никиты Сергеевича Хрущева и Николая Александровича Булганина. И уже в июне 1953 года, после пятилетнего перерыва, Белград был послан в качестве нового посла заведующий отделом балканских стран Министерства иностранных дел СССР Василий Александрович Вальков, которому была поставлена главная задача подготовить почву для полномасштабного урегулирования советско-югославских отношений. Между тем, уже в январе 1954 года в Берлине, после довольно продолжительного перерыва, состоялась новая встреча всех руководителей внешнеполитических э, ведомств, э, государств, членов СМИТ. А я напомню, что Совет Министров иностранных дел был создан по решениям еще союзных конференций для урегулирования наиболее острых вопросов, которые э, ну, являлись своеобразным камнем преткновения во взаимоотношениях бывших союзников и великих держав. Значит, ну, в частности, э, на этой конференции Присутствовали Вячеслав Михайлович Молотов, Джордж Фостер Даллес, ставший новым главой внешнеполитического ведомства США, то есть госсекретарем США. Дальше это Энтони Идан и Джордж Бидо. Вот на этой новой встрече СМИТ обсуждались ряд ключевых вопросов, в том числе проблема заключения государственных договоров с Германией и Австрией и проблема урегулирования положения в Индокитае и в Корее. Но советское руководство было настроено на пересмотр своих прежних позиций по германскому вопросу и выразило свою готовность пойти на уступки в вопросе создания единого германского государства, но с условием его полной нейтрализации. Однако представители западных держав, нацелившись на формирование сильного антисоветского блока, прежде всего в Европе с участием Западной Германии отказались рассматривать этот вопрос. Не удалось также решить и ряд других важных проблем, которые обсуждались на этой конференции. Однако была достигнута принципиальная договоренность о созыве новой конференции в Женеве по проблемам Кореи и Индокитая, где продолжалась кровопролитная гражданская война между северными и южными провинциями страны, и в которую так или иначе были втянуты все западные державы, прежде всего французы и американцы. Значит, тем временем, в марте 1954 года новое советское руководство выступило с двумя совершенно беспрецедентными инициативами. Во-первых, председатель Совета Министров СССР Георгий Максимилианович Маленков на предвыборном собрании Верховный Совет СССР, выступая перед советскими избирателями, заявил, что новая мировая война при наличии ядерного оружия и современных средств его доставки приведет к гибели всей человеческой цивилизации. То есть фактически он впервые выступил с новой внешнеполитической советской доктриной о мирном сосуществовании государств с различным общественным строем. И второе. Министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов на встрече с послами трех великих держав Болином, Хейтером и Жоксом вручил им ноту, который предложил правительствам этих стран рассмотреть вопрос об участии СССР в Североатлантическом военном блоке, то есть НАТО. Однако обе эти инициативы советской стороны, то есть Маленковская и Молотовская, не нашли поддержки у руководства западных держав, хотя именно в это время, после испытания водородных бомб и в СССР, и в США, в мире резко возросли пацифические настроения. В апреле-июле 1954 года состоялась работа Женевской конференции государств-участниц СМИТ, на которой рассматривались корейские и индо вопросы. Обсуждение первой проблемы из-за позиции, занятой госсекретарем Джорджем Форестом Даллисом, завершилось по сути дела безрезультатно. А вот по второй проблеме, напротив, была достигнута важная договоренность о прекращении огня и временном разделении территории Вьетнама на две части по 17-й параллели, где создавалась так называемая демилитаризованная зона, на которую вводились миротворческие войска ООН. Однако эти соглашения не были подписаны представителями Соединенных Штатов Америки и вскоре были вовсе сорваны в результате провозглашения в одной из зон Индокитая, так называемой Республики Вьетнам, которая фактически превратилась в новую американскую колонию на Азиатском континенте. Но вот желая закрепить... Успехи на азиатском континенте советское политическое руководство резко активизировало свою внешнеполитическую деятельность на дальневосточных рубежах и уже в октябре 1954 года состоялся первый официальный визит советской делегации во главе с Никитой Хрущевым, Николаем Булганином и Анастасом Микояном в Пекин. В ходе продолжительных переговоров с лидером КНР Мао Цзедуном, а также Лю Шао Ци и Джоу Энляем был подписан советско-китайский договор об экономическом и военном сотрудничестве, который предусматривал выделение китайской стране крупных денежных кредитов, отказ от э, смешанных советско-китайских компаний на территории Манчжурии, вывод советских войск из Порт-Артура и Дайрена и так далее. Кроме того, руководству Коммунистической партии Китая удалось добиться от КПСС признания равенства двух компартий в международном рабочем и коммунистическом движении и о разделении труда. но в данном случае я слово а, это беру в кавычки а, во внешней политике, поскольку китайские руководители считали, что по своему геополитическому положению и влиянию в азиатском регионе они смогут гораздо более эффективнее поддерживать национально-освободительное движение в третьем мире. Теперь бы я хотел более подробно рассказать о концепции отбрасывания коммунизма Это очередная инновация американской стороны и ее составных частях. Хорошо известно, что в последние годы президентство Гарри Трумана, американская администрация достаточно резко ужесточила свои подходы во внешней политике, что было вызвано как неудачами в Корейской войне, так и осложнением внутриполитической ситуации в самих США, где началась печально знаменитая охота на ведьм и открытая антикоммунистическая истерия. Новое республиканское руководство США во главе с новым президентом Дуайтом Эзенхауэм, который пришел к власти в январе 1953 года, не исключало, что смена власти в СССР может пойти во благо их стране. Поэтому в Вашингтоне выразили свою готовность к новому диалогу с Москвой. Хотя сама республиканская администрация пришла к власти как раз на волне довольно резкой критики демократов именно за их примиренчество по отношению к коммунистической экспансии и отрицание их же доктрины сдерживания коммунизма, которая обрекала, по мнению республиканцев, США на неадекватную и сугубо оборонительную роль, что со всей очевидностью проявилось в знаменитой книге Джорджа Форста Даллера «Война или мир», которая была опубликована еще в 1950 году. А я напомню, что с приходом До этой именно Далес, один из братьев Далесов, занял как раз ключевой пост госсекретаря США. Все крупные идеологи республиканцев стремились предложить прежней, так называемой «трумановской доктрине» свою альтернативу, носящую исключительно наступательный характер, которая вскоре оформилась в новую доктрину отбрасывания коммунизма», которую иногда называют и «доктриной освобождения». А я опять-таки напомню, что Трумановская доктрина – это доктрина сдерживания коммунизма. Здесь же обозначился переход к новой американской внешнеполитической доктрине отбрасывание коммунизма или освобождения стран Восточной Европы, и не только Восточной Европы, от так называемой советской оккупации. Но вот впервые ключевые идеи этой доктрины были сформулированы в мае 1952 года в известном новостном журнале Life в статье «Политика смелости», автором которой стал один из лидеров Республиканской партии, глава Совета по международным отношениям Джордж Форстендалес. Суть его программной статьи состояла в том, что на все страны социалистического лагеря, включая и сам Советский Союз, необходимо постоянно оказывать очень жесткое давление посредством реальной угрозы применения массированного ядерного удара в любой момент. Таким образом, он предлагал политикой страха сковать активность социалистических держав, заставить их политическое руководство изменить свою внутреннюю политику и отойти от Союза с СССР. Примером, на который постоянно ссылался Джордж Далес, был известный советско-югославский конфликт, ставшие по его мнению блестящие иллюстрации политики отбрасывания СССР в евразийского континента, подальше от Западной Европы, Балкан и Ближнего Востока. Значит, официально Джордж Далес представил свое видение международных реалий в середине января 1953 года в своем выступлении перед Сенатской комиссией по иностранным делам Конгресса США, где он прямо заявил о своем жестком намерении заменить политику сдерживания на более динамичную политику освобождения от коммунизма народов Советского Союза и восточноевропейских стран. Хотя очевидные минусы этого подхода, к оценке международных реалий были понятны почти всем американским экспертам, назначение Джорджа Даллиса на пост нового главы внешнеполитического ведомства США означало, что новая американская администрация намерена использовать угрозу применения ядерного оружия как реальный инструмент своей внешней политики. Между тем, надо сказать о том, что с доктриной отбрасывания коммунизма, которая была призвана дать общее доктринальное обоснование новой внешнеполитической платформе США, были связаны и две военных доктрины, которые тогда разрабатывались в Объединенном комитете начальников штабов. Это доктрина нового взгляда и доктрина массированного возмездия. Смысл доктрины нового взгляда, которая была впервые изложена в докладе помощника президента США Роберта Картера на заседании Совета национальной безопасности в августе 1953 года состояло в констатации того факта, что ядерная составляющая вооруженных сил обходится государственному бюджету США гораздо дешевле, чем содержание обычных вооруженных сил, применение которых способно обеспечить тот же эффект, что и применение ядерного оружия. Но это было вполне циничное, но вполне точное наблюдение, из которого следовало, что Соединенным Штатам Америки не следует держать большую армию в Европе, а достаточно нарастить количество ядерных бызарядов и средств их доставки на самой территории Соединенных Штатов и возложить на страны-союзницы по блоку НАТО основное бремя содержания всех остальных вооружений и войск на европейском континенте, а также в ряде других стратегически важных регионов мира. Доктрина массированного воздействия, которая была провозглашена в январе 1954 года в выступлении того же Джорджа Дарриса в Нью-Йоркском совете по международным отношениям, понимание американской администрации было основным инструментом чисто психологического давления на потенциального противника – то есть СССР. На каждый случай коммунистической экспансии, угрожавшей, по мнению самих американцев, безопасности США, госсекретарь предлагал отвечать немедленной угрозой применения всей мощи ядерного потенциала страны в качестве возмездия за посягательство на эту безопасность. Таким образом, на повестку дня неизбежно ставился вопрос о возможности вертикальной эскалации конфликта, который вскоре приобрел и свое юридическое оформление в так называемой стратегии быстрой эскалации, которая была принята странами НАТО в декабре 1954 года. Вот в результате принятия этой стратегии любой абсолютно случайный конфликт, с участием Соединенных Штатов мог сразу перерасти в большую войну с применением ядерного оружия. При этом американской администрации сознательно устанавливался довольно низкий порог возможного ядерного конфликта, поскольку главная опасность новой военной доктрины США заключалась в том, что она полностью легализовала так называемый «превентивный удар по СССР», При возникновении любого, даже самого пустякового противостояния двух стран, который мог бы быть расценен американской администрацией, как угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Конечно, американские инновации во политической сфере были крайне рискованы поскольку уже в августе 1953 года Советский Союз не просто успешно испытал водородную бомбу, но и, в отличие от США, создал полноценное термоядерное оружие, пригодное для боевого применения. А в мае 1954 года на военном параде в Москве были впервые продемонстрированы четыре межконтинентальных бомбардировщика, Ту-16 способных с ядерной бомбой на борту через Северный полюс долететь до территории США, сбросить бомбу и вернуться обратно. Теперь давайте немножко поговорим о создании ОВД и вхождении Западной Германии в состав НАТО. Это событие 1955 года. Итак, провал проекта Европейского оборонного сотрудничества или «Содружества» который, как известно, обсуждался странами Брюссельского пакта в 1954 году, вызвал явное раздражение в Вашингтоне, однако не поколебал его горячего стремления добиться сплочения западных держав, что было просто бы невозможно без вхождения ФРГ в, в многосторонние структуры сотрудничества со странами Западной Европы и США. При этом крах проекта ЕОС облегчил задачу усиления самого блока НАТО, поскольку была уничтожена угроза со стороны конкуренции так называемых европеистов атлантической доктрине обеспечения европейской безопасности. Я напомню, что в политической элите западного блока, прежде всего европейцев, традиционно существовали вот эти две конкурирующие фирмы, так называемые атлантисты и так называемые европеисты. Но в свое время одним из лидеров европейстов был небезызвестный министр иностранных дел Великобритании Бевин. Однако, как известно, европейсты потерпели поражение и в 1949 году, когда, собственно говоря, и создавался блок НАТО, да и позднее. Вот в частности, в 1954 году, когда Вашингтон заблокировал, ну, по сути дела, вот создание вот этого европейского оборонного сотрудничества. Значит, в сентябре-октябре 1954 года в Лондоне и Париже прошли многосторонние консультации стран-участниц Брюссельского пакта и представителей США и Канады, в ходе которых были разработаны условия включения ФРГ и Италии в Брюссельский пакт а Федеративной Республики Германии еще и в НАТО. А уже в конце октября 1954 года в Париже состоялась Подписание протокола о присоединении ФРГ к Брюссельскому пакту и в связи с этим обстоятельством в текст самого пакта были внесены поправки, согласно которым прежний Западный Союз стал официально называться Западноевропейским Союзом. Значит, отдельным протоколом на этой конференции было оформлено присоединение ФРГ и к Североатлантическому договору.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 Между тем, по мнению ряда современных авторов, в частности Аверкова, Богатурова, Быстровой и других, включение ФРГ в НАТО и Западный Европейский Союз представляло собой большую ценность для американских стратегов, поскольку до сих пор обе эти структуры во многом оставались бумажными фантомами, поскольку у них не было реальных вооруженных сил. Европейские страны, Прежде всего Франция, Италия и Бенилюкс не могли по финансовым соображениям содержать многочисленные армии, чтобы уравновесить советское присутствие в Восточной Европе. А Великобритания и США не желали иметь на европейском континенте крупные воинские контингенты за исключением сугубо символических сил. Поэтому создание германского бундесвера давало европейской и Атлантической структурам безопасности необходимый им контингент войск на территории Западной Европы. Вместе с тем, вхождение вооруженных сил ФРГ в военно-политические структуры Запада позволяло союзным державам контролировать ее военную политику, быть в курсе планов ее военного строительства и разработки германской военной доктрины – Таким образом, как полагают многие современные историки, в частности Павлов, Новик, Богатуров, Аверков и другие, Североатлантический Альянс был нацелен не только на нейтрализацию активных наступательных устремлений Советского Союза, но и потенциальных реваншистских тенденций в самой Западной Германии. Это двойная цель Альянса и определялась так называемой Доктриной двойного сдерживания. Понятно, что после подписания вот этих парижских соглашений советское политическое руководство э, все же не оставляло надежд убедить западные державы согласиться на решение германского вопроса по формуле объединения плюс нейтрализация. В качестве возможного компромисса советские дипломаты предложили отложить ратификацию парижских соглашений, однако нейтрализация Германия казалась американским стратегом неприемлемой ценой за ее объединение. Слабая и невооруженная Германия, как полагали в Вашингтоне, не может быть противовесом советскому присутствию в Европе, тогда как западноевропейские страны без германского ресурса будут просто не способны оказать какого-либо сопротивления советским войскам в случае начала новой мировой или даже европейской войны. Понимая эту ситуацию, советская дипломатия стала готовить контрудар, активно развернув в этот период подготовку к созданию военно-политического блока восточноевропейских государств. А я напомню, что впервые этот вопрос обсуждался еще при жизни Иосифа Ильинича Сталина в самом начале января 1951 года, когда в Кремле проходило совещание с участием глав государств и военных ведомств пяти стран народной демократии. К сожалению, эта информация еще носит не вполне подтвержденный характер, документов каких-либо в архивах еще не обнаружено, хотя в трех мемуарных источниках, в частности в мемуарах того же Матиша Ракоши и министра обороны Чехословакии генерала армии Чапика Эта информация содержится. Я уже говорил об этом в одной из своих встреч. Так вот, в начале мая 1955 года парижские протоколы были официально ратифицированы западногерманским Бундестагом, что юридически оформило вхождение ФРГ в состав НАТО. Протестуя против данного решения, советское правительство тут же заявило о денонсации советско-британского и советско-французского союзных договоров, которые были подписаны в 1942-1944 годах. И таким образом была полностью разрушена юридическая база сотрудничества Советского Союза с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. А уже в середине мая 1955 года руководители СССР, Болгарии, Албании, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии собрались в Варшаве на совещание по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европе, на котором в качестве наблюдателя присутствовал и представитель Китайской Народной Республики. В ходе совещания был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который дал старт созданию военно-политического оборонительного союза «Семи социалистических государств» – это так называемая организация «Варшавского договора» – ОВД – проведению ими постоянных консультаций по ключевым военно-политическим вопросам, развитие экономических и культурных связей всех соц. стран и так далее. В соответствии с этим договором были созданы объединенные вооруженные силы ОВС, стран-участниц Организации Варшавского договора, и объединенное командование этими вооруженными силами, которое возглавил первый заместитель министра обороны СССР, главком сухопутных войск, маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, и первый заместитель начальника генерального штаба генерал-армии Алексей Иннокенчевич Антонов, который стал начальником штаба ОБС, Для проведения консультаций и рассмотрения вопросов, возникающих в связи С осуществлением подписанного договора был образован политический консультативный комитет организации «Варшавского договора», в котором каждая страна была представлена членом правительства или другим специальным представителем. Значит, «Варшавский договор» в соответствии со статьей 52 Устава ООН носил характер регионального соглашения по самообороне – и продлевался затем дважды в 1975 и в 1985 годах. Еще одной неофишируемой целью создания организации Варшавского договора было обеспечение юридической базы для сохранения присутствия советских войск В ряде союзных восточноевропейских держав, прежде всего на территории Румынии и Венгрии, поскольку в случае подписания Советско-Австрийского мирного договора пришлось бы выводить группировку советских войск не только с территории Австрии, но также и с территории этих двух союзных держав, что, естественно, никаким образом не отвечало геополитическим интересам СССР. Между тем, в середине мая 1955 года главы внешнеполитических ведомств СССР, то есть Вячеслав Михайлович Молотов, США, то есть Джордж Далес, Великобритания, это Гарри Макмиллан и Франции, это Алле Пенне, а, а также Австрии, Фигль, подписали договор о восстановлении государственного суверенитета Австрии и выводе с территории Австрии союзных оккупационных войск. При этом договор особо оговаривал нейтральный статус Австрийской Республики, то есть не вхождение этого государства ни в структуры НАТО, ни в структуры ОВД, то есть организации Варшавского договора. Ну и последнее, о чем бы я хотел рассказать в сегодняшней лекции, это об успехах советской внешней политики в 1955 году. Ну хорошо известно, что в 1955 году большие изменения претерпели отношения между СССР и Югославией. Надо сказать, что еще в начале 1954 года по настоянию Никиты Хрущева была создана комиссия ЦК для рассмотрения так называемой «югославской проблемы», которую возглавил один из тогдашних его фаворитов, главный редактор газеты «Правда» Дмитрий Трофимович Шипилов. Изучив представленные материалы, комиссия пришла к выводу, что Югославия является вполне социалистическим государством и что восстановление полноценных отношений с ней будет залогом укрепления позиции СССР на Балканах, а также укрепления всего социалистического лагеря в целом. В октябре 1954 года в центральной партийной печати была прекращена всякая антиюгославская кампания, а уже в конце ноября на прием в югославском посольстве По случаю дня независимости прибыло почти все советское руководство, включая, как ни странно, и министра иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова, который был одним из самых активных участников советско-югославского конфликта и до сих пор выступал против каких-либо восстановлений дипломатических отношений между двумя странами. Затем в конце мая 1955 года для нормализации отношений между СССР и Югославией в Белград прибыла советская партийно-правительственная делегация, в состав которой вошли Никита Хрущев, Николай Болганин, Анастас Микоян и Дмитрий Шипилов. Значит, прошедшие переговоры оказались довольно трудными, так как советская делегация не желала обсуждать личную ответственность Иосифа Кастарионовича Стальна за резкое ухудшение советско-югославских отношений и пыталась защитить усопшего вождя от резких нападок со стороны югославского политического руководства. Но, тем не менее, эти переговоры завершились Вполне успешно, поскольку обе стороны взяли на себя обязательство положить конец всем формам пропаганды и дезинформации, направленных друг против друга, и подписали Советско-Югославское соглашение о развитии научных, культурных и экономических связей. Между тем, маршал Иосиф Броскита отказался входить в единый социалистический лагерь и в Варшавский договор, что де-факто означало что отныне основой международных отношений двух социалистических держав признавался не принцип э, пролетарского интернационализма, а такой же принцип мирного сосуществования, как и в отношениях с другими капиталистическими странами. Фактически советское руководство согласилось уважать особый суверенный статус Югославии как государство стоящего в международной политике на позициях так называемого движения неприсоединения, активным идеологом и проводником которого как раз и стал сам маршал Йоти Брукс Значит, сразу после возвращения в Москву в июне 1955 года Никита Хрущев и Николай Булганин провели очень плодотворные переговоры с руководителями Индии и Народной Республики Вьетнам, Жебохарлалом Неро и Хошимином, в ходе которых были подписаны принципиально важные двусторонние соглашения о развитии экономических, технических и культурных связей трех стран. Между тем, значит, параллельно с подписанием этих договоров, после так называемой «майской конфронтации» началось относительное потепление отношений с западными державами. И в конце июля 1954 года в Женеве впервые после Потсдамской конференции состоялась встреча глав государств и правительств, Представитель четырех великих держав. Значит, Советский Союз на этой встрече был представлен Никитой Хрущевым, Николаем Булганиным, Вячеславом Молотовым и Георгием Жуковым, США президентом Дуайтом Эзенхауром и госсекретарем Джорджем Форестом Дарлисом, Великобритания премьер-министром Энтони Иденом и главой внешнеполитического ведомства Макмилланом, Франция премьер-министром Эдуардом Фором и министром иностранных дел Андре Пене. Главы государств и правительства обсудили довольно широкий круг вопросов по разным международным проблемам, но не подписали никаких конкретных соглашений, поручив вести дальнейшие переговоры министрам иностранных дел своих стран. Однако встреча в Верхах открыла возможность дальнейшего прогресса в решении германского вопроса и уже в сентябре 1955 года состоялся официальный визит Канцлера и министра иностранных дел ФРГ Конрада Аденауэра в Москву. И хотя эти переговоры тоже проходили достаточно трудно, из-за проблем немецких военнопленных и признания Восточно-Германского государства правительством ФРГ, в целом они завершились довольно успешно. Был подписан договор об установлении дипломатических отношений двух стран и заключен двухсторонний договор о советско-германском экономическом сотрудничестве. Значит, сразу после завершения визита Конрада Аденаура в Москву прибыл первый секретарь ЦК СЕПГ, то есть это Социалистическая Единой Партия Германии. Вальтер Ульбрихт, президент ГДР Пик и премьер-министр ГДР Отто Гротеволь, которые подписали очень важный двухсторонний межправительственный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, который стал своеобразным щелчком по самолюбию американцев и их западноевропейских партнеров. Затем в сентябре 1955 года, благодаря усилиям премьер-министра Финляндии, Урха Калливи Кекканина, советской стране удалось пролонгировать советско-финляндский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи на чрезвычайно выгодных для себя условиях. В частности, Советский Союз получил право вводить свои войска на территорию Финляндии в случае возникновения угрозы со стороны Германии и одновременно досрочно эвакуировал советскую морскую базу «Порт Калаут». Кроме того, в ноябре 1955 года в ходе советско-норвежских переговоров было достигнуто принципиальное согласие норвежского правительства Эйнера об отказе от размещения на своей территории иностранных военных баз и ядерного оружия. Ну и наконец, в ноябре 1955 года состоялись официальные визиты Советской партийно-правительственной делегации во главе с Никитой Хрущевым и Николаем Булганином в Индию, Бирму и Афганистан, в ходе которых состоялись очень плодотворные переговоры с премьер-министром Индии и Бирмы. Джавахарлалом Неру и Уну, и королем Афганистана Мухаммедом Захир-Шахом. Вот по итогам этих переговоров были подписаны однотипные двухсторонние договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые серьезно укрепили позиции СССР в этом стратегически важном азиатском регионе. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания. До новых встреч.